Глава 4. Ирима обернулась, всё ещё не веря в случившееся. Рядом стоял человек, который подталкивал её к машине. Она его узнала: чуть удлинённый нос, тонкие губы, редкие всколокоченные светлые волосы. Даже в такой ситуации она обратила внимание на его мятый двубортный серый костюм и рыжие туфли. "Иди быстрее", прохрипел он, зло подталкивая её к машине.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 Он отец моего ребёнка, орала Рима, радуясь, что придуманный ею план сработал. Она врёт, она всё врёт, бубнил отец ребёнка Пятясь от нахалки. Вдруг он споткнулся и упал на тротуар. К ним бежали уже три офицера милиции.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 Обладатель рыжих туфель сел в свой автомобиль и, метнув на нее грозный взгляд, отвернулся. Машина медленно отъехала от здания думы. «Ваши документы!» — продолжал настаивать капитан. «Это провокация!» — шептал депутат побелевшими губами. «Что случилось, Римма?» — с недоумением спрашивали ее коллеги. «Объясни, что произошло!» Она проводила взглядом в Волгу, стараясь запомнить номер машины. проводив её взглядом, Римма повернулась к депутату. И извините меня, пожалуйста, извините, кажется, я ошиблась. Я обозналась. Простите меня ради бога. Это аферистка, взвизгнул депутат. Её нужно задержать, неунимался он. Пройдёмте, горожаночка, капитан настойчиво тянул Римму за руку. Это наша коллега. Она аккредитована вместе с нами, вступились за Римму знакомые журналисты. Собралась толпа, нашлись и свидетели происшествия, показания которых резко расходились в оценках. Римма поняла, что объяснений с капитаном ей не избежать. "Конечно, пройдёмте, господин капитан", покорно сказала она. "Я действительно ошиблась и приношу свои извинения". "Её нужно арестовать", настаивал испуганный депутат. "Разберёмся", пообещал капитан, строго взглянув на Римму.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 Риммас с ужасом поняла, что угроза возбудить уголовное дело выглядит вполне реально. Ситуация из трагикомедической превращалась в трагическую. К счастью для Римы её делом занялся наконец начальник охраны, который оказался человеком толковым и не стал выбирать чьей стороны в столь непонятном деле. Он ограничился тем, что добросовестно составил протокол о случившемся, отобрал у Кревцовой пропуск в здание парламента и пообещал вынести решение через 2 дня. После чего ей наконец разрешили уйти, несмотря на протесты депутата, его адвоката и помощника, не согласившихся с легкомысленным, по их мнению, решением столь серьёзного вопроса. Только в полдень Рэйман наконец вышла из здания Думы и только тогда вспомнила о Вадиме, но его уже нигде не было. Да и искать его в здании ей бы не разрешили. Она вспомнила, что в редакции у неё есть номер мобильного телефона Вадима.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 По дороге она даже придумывала начало и заголовок своего материала, который произведёт эффект разорвавшейся бомбы. Но сначала нужно забрать магнитофон у Вадима и прослушать, что же ей удалось записать. Вытащив из сумочки деньги шофёру, Римма подняла голову и с ужасом увидела перед зданием редакции знакомую Волгу. Да, номер был тот самый, который она запомнила. Её уже ждали. В машине сидело двое. Она попросила водителя не останавливаться. Тот, удивлённо взглянул на странную пассажирку, кивнул головой и чуть прибавив в скорость, проехал мимо. Римма пригнулась, чтобы её не заметили стоявшие у тротуара вольги. Остановились они у первой же будки телефона-автомата. Выскочив из машины, Римма на ходу достала жетон и дрожащими пальцами опустила его в щель аппарата.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 Долго объяснять, быстрее, достань мою книжку. Подожди ты с книжкой, перебила её Света. Здесь такая каша заварилась. Звонили главному, говорят, у тебя ребёнок от депутата. Какой ребёнок? Говорят, ты устроила скандал, напала на депутата и избила его. Это видели. Тебя даже сфотографировали. Потом всё объясню, с досадой сказала Рима. Это всё ерунда. Доставай книжку, Света, родная. Я тебе всё потом объясню. Доставай книжку, мне она срочно нужна. Сейчас достану. Но ты можешь объяснить внятно, что происходит? Доставай книжку, закричала, теряя терпение Рима. Подожди. Сейчас, запречитала Света, ухнув трубку на стол.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 Она должна была подумать об этом раньше. Схватив трубку, она к своему ужасу поняла, что лимит её телефонного жетона исчерпан. Рим обросилась к газетному киоску. В первом жетона не оказалось. Во втором ей удалось купить новый жетон, но телефон-автомат был уже занят. Какая-то бойкая девица болтала со своим приятелем, не обращая внимания на мрачное лицо Риммы, той и дела заглядывавшей через стекло.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 14-й, 15-й. На другой стороне улицы появилась света. Рима, увидев её, дождалась 16-го звонка и положила трубку. Вытирая слёзы, она вышла из автомата.